Выйдя ей навстречу, он ждал в дверях, кивнул молодому торгошу, который слонялся по коридору. Стояла тишина. Только из комнаты Блуртмеля непривычно было слышать приглушенные голоса. Видимо, Клендж уже приехала. Ему не давало покоя видение Кэте. Замок на островке посреди гигантского карьера, вертолетное сообщение, заболоченный пруд и ров, а вокруг ни домов, ни церкви, ни деревьев, потрескавшиеся стены, даже птицы тех нет, разве что вороны. Сабина приникла к его груди. «Нет, не кающаяся грешница, скорее просто растерянная молодая женщина», Затрясла головой, когда он попытался увлечь ее в комнату, подняла на него глаза без слез. «Ах, папа, я так рада, что оттуда уехала, я больше там не могла. Но ты не беспокойся, я поживу пока что у Рольфа. У них сад, стена высоченная, кит с Хольгером прекрасно ладят, а дальше видно будет. С Рольфом я уже договорилась». «Но у него очень тесно, не знаю, права. Катарина найдет мне комнату по соседству, а днем я буду у них, буду помогать Катарине. Я ведь умею с детьми. А Хольцпуке ты известила, ему ведь нужно сообщить. Да, он поворчал немножко, сказал, дескать, в Блоре, все так хорошо было отработано, ну а Хубрайхен... Что ж, он знает не обстановку и условия. И не сердись, что я сразу же от вас сбегаю, ладно? Я уже и с Эрвином поговорила. Он ведь опять уезжает, так что серьезный разговор будет потом, позже. Господин Торгаш отвезет нас в Хубрайхен и останется там на ночь. Я попросила Хальцпуки, понимаешь, кит его больше всех любит. «Мне уже гораздо, гораздо лучше, а о серьезном я пока что не думала. Это потом, ведь Эрвина три недели не будет». «Да, она похожа на Кэте, и на его мать, да и на него, но еще на кого-то, вот только на кого. В глазах не тени отчаяния, только серьезность, а теперь еще и радость». Эта радость в ее глазах как-то сразу расположила его к тому человеку, от которого у нее будет ребенок. Да, этот человек, несомненно, был с ней очень ласков. Он подумал о Беверло, в которого она была так сильно влюблена. О который с неодолимым юношеским напором вломился в ее досужие мечтания и, можно сказать, взял ее штурмом. Энергичный, многообещающий предприниматель, католик, к тому же и остроумный иногда. Но ни разу, ни разу за эти пять лет он не видел у Сабины такого лица. Дивная соразмерность черт снискавшая ей славу красавицы, высвечена радостью и вместе с тем какой-то необычной строгостью, даже решимостью. «Ну, хорошо, хорошо, больше не будешь смотреть телевизор просто так. Нет, это я только сперва от растерянности. А больше ничего? Ты о чем?» — Ну, я имею в виду религию, веру, принципы и все такое. Я хотел сказать, если ты чувствуешь за собой вину и хочешь поговорить, мы могли бы сегодня вечером у Рольфа, мы к вам заедем. — Да, конечно, приезжайте очень хорошо. Нет — Нет-нет, папа, пусть господин Торгаш все слышит, — она оглянулась, хотя я вижу, он из деликатности удалился. — Да, я чувствую за собой вину но не перед Фишером и не перед вами, только перед его женой. Мы еще поговорим об этом. Ну, а как ты в новой роли на самом верху? Буду произносить речи и давать интервью, и ничего больше не боюсь. Только за вас немножко. Мы вечером заедем». Это было очевидно, и слегка его задело, радовалось новому переезду. В Хубрайхене ей явно нравится больше, чем здесь. Еще бы, там она будет жарить каштаны на костре в саду, играть с Хольгером, гулять, ходить за молоком, помогать Рольфу сортировать яблоки для продажи. Он никогда не поймет, как можно было назвать ребенка таким чудным именем». Сколько бы его ни уверяли, что это, как и Кете, производная от Катарины, все равно как-то неблагозвучно. Стоя рядом с Кэте, он смотрел, как они спускаются по лестнице. Кит со своими орехами и каштанами в мешочке, Сабина с чемоданчиком и молодой полицейский с двумя куклами, которых он нес словно кур. За ноги кукольные платья задрались, «Все на виду. Труськи, комбинашки». «Я сейчас у нее была. Ее как подменили», — сказала Кэте. «Что-то произошло. Она прямо сияет от счастья, и такая вдруг решимость». «Тот, от кого у нее ребенок, видимо, очень симпатичный малый. Может, она ему позвонила. Как бы там ни было, он в ней». «Ради бога, что ты такое несешь? Да еще и ухмыляешься. Просто я рад за нее. Но он женат, — она сама сказала. И жена у него, наверное, тоже симпатичная. Это осложняет дело. А когда Фишер вернется, будет не до шуток. Знаешь, наверное...» «Лучше сегодня им не мешать. Пусть побудут с Рольфом и Катариной. А я попробую дозвониться до Герберта. Кстати, кто бы он ни был, я-то надеюсь, что она ему отсюда не звонила. Иначе Хольцпуке уже знает то, чего не знаем мы. Кто он? Впрочем, он, вероятно, уже и так знает. Если хоть одной живой душе об этом известно, значит, служба безопасности тоже в курсе. Сам посуди». При ее-то охране ведь они должны были где-то встречаться. И, наверное, не один раз. «Верно. Хольцпуке просто обязан знать. Она же с ним встречалась. Он назначал ей свидание и вообще...» «Может, спросить его?» «Нет. Да он и не скажет, не имеет права. Ему запрещено разглашать информацию интимного свойства». «Хотя она неизбежно стекается к нему со всех сторон. Единственная его задача — обеспечить проверку всех, так сказать, действующих лиц в плане безопасности. Будем надеяться, что этот человек догадывается, под какой колпак угодил. Если ее охраняли строго по инструкции, а я думаю, так оно и есть, тогда только служба безопасности и знает, кто отец нашего будущего внука». Либо имя этого человека уже зафиксировал магнитофон, либо вся их охрана ни к черту не годится. «Так позвонить Герберту? Спроси, может, он все-таки выберется к нам в виде исключения. Ты же знаешь, когда мы едем к Герберту в этот его небоскреб, Холдспуки, надо извещать загодя». Он тогда вызывает чуть ли не роту охранников, и правильно, меньше там никак нельзя. Кругом полно всяких подозрительных личностей, группами и поодиночке. Не только студенты и коммунисты, но даже и студенты-коммунисты, не говоря уже об анархистах, маоистах и всех прочих. А сколько входов-выходов надо перекрыть? Вероятно, и вертолет нужен для контроля с воздуха. И все только ради того, чтобы мы посидели часок у сына, который, хоть умри, не хочет переезжать из этого проклятого небоскреба, потому что, видите ли, он построен отцовским акционерным обществом. Пусть, мол, предок полюбуется, в каком муравейнике живут люди по его милости. Вот они и торчат с автоматами перевес на балконах, у каждой двери, на лестничных площадках. А как иначе? К Рольфу съездить, казалось бы, куда проще. Только двух-трех человек вокруг дома расставить и все дела. Но соседям в не это нравится ничуть не больше, чем крестьянам в Блоре или жильцам небоскреба. Их это раздражает, пугает, наконец, их можно понять. Ведь все нервничают, все на пределе. А сорваться может не только Кортшеде, но и любой охранник. Сама посуди... Какая-то работенка, вечное напряжение и скука смертная, скука, потому что ничего не происходит, напряжение, потому что того и, гляди, произойдет. Да тут при малейшей неожиданности рука сама дернется, собака в кустах прошмыгнет, пацан деревенский на стену полезет, да еще и из игрушечного пугача бабахнет, и все, пиши, пропало. Так что лучше уж смириться с мыслью, что мы пленники». Пленники собственной безопасности, которая рано или поздно нас доконает. Значит, сидеть в заперти или ездить только к тем, кого охраняют не хуже нас, к старикам-фишерам, от которых меня просто мутит? Помешаны на красной угрозе и скучны до безумия. А если, не дай бог, оборот составит 29 миллионов вместо обычных 35, они в панике будто уже пухнут от голода. Спены урта рта защищают среднее сословие от социалистической опасности. Можно подумать, будто сами они тоже из средних, хотя ведь прекрасно знают, что куда большая опасность для среднего сословия они сами с их концентрацией капитала. Я тут недавно прочла, что еще большая опасность для среднего сословия оказывается государственные банки. «Упаси Бог! Если где-нибудь хоть одного коммуниста выберут мэром города, все, Германии конец. Правда, если очень повезет, можно встретить у Фишеров какого-нибудь епископа, тихонького старичка, который беспрерывно кивает, что бы ему ни говорили» и все на одно лицо, у всех та же повадка, та же улыбка, что и у Амплангера, при виде которого я всегда представляю себе тех, от кого нас охраняют. Особенно если подумать, что Рольф чуть было не стал директором банка, а Деверло наверняка бы им стал, таким щеголем с чемоданчиком-дипломатом, теннисными ракетками и еще, быть может, баллонкой под мышкой. Но нет. Стоит им услышать одну сомнительную фразу по радио, пол сомнительной фразы по телевизору, «Караул, спасайся, кто может!» Они пухнут от голода, революция на пороге. Но скажи ты мне, фриц, дорогой мой Тольм, почему все они такие невообразимо скучные? Не все корчеды и подзикер? Да и амплангер старший нескучный, ну и еще кое-кто, блямп нескучный, что-что а скучным его не назовешь. И все-таки ты предпочитаешь ходить в гости к собственным детям, и, хочешь не хочешь, обязан подвергать себя этой пытке, этим мерам безопасности, в которые ни капельки не веришь и которые терпишь только из вежливости. Да, эти уж минуют все посты и кордоны, они сыщут лазейку. Бомба голубиной почты, сова с начинкой, стая диких гусей во тьме или еще того хуже пошлют на мою голову родного внука Хольгера. Явится откий милый подросток годков двенадцати, а может и пятнадцати, закаленный, натренированный, всему на свете обученный от карате до снайперской стрельбы. «Безоружный пройдет через все кордоны? А что? Родной внук приехал навестить дедушку и запросто меня удушит, ему и нож не понадобится. А если к тому времени они додумаются впускать ко мне посетителей, пусть даже и внуков не только безоружными, но и со связанными руками, он пришибет меня головой». И его натаскают получше всякого барана, и он будет бодать меня в грудь, прямо в сердце, снова и снова, благо что после нескольких инфарктов долго я не выдержу. Что же, если тебе пришлют этого барана, то бишь Хольгера, когда ему будет лет двенадцать, если не все пятнадцать, тогда тебе еще осталось лет пять, а то и восемь. Он засмеялся, снова потянулся к малахитовой сигаретнице. «Столько мне, пожалуй, не протянуть. Да и президентом я пробуду всего два года. А в безопасность я давно не верю. Ни во внешнюю, ни во внутреннюю, не говоря уж о душевном покое». «Значит, я больше не застану тебя в ванной перед зеркалом. Не услышу, как ты шепчешь, больше не хочу. Значит...» «Ты еще хочешь?» «Да, хочу вместе с тобой, но они-то, наверное, уже отрабатывают удушающие приемы, экспериментируют с гипнозом и наркотиками, приучат к наркотикам какого-нибудь охранника, и он сделает со мной все, что прикажут. Это будет вполне милый, отлично тренированный молодой полицейский, проверенный и просвеченный сотню раз, и тем не менее в один прекрасный день... Он на меня бросится, якобы прикрывая меня своим телом. А когда встанет, мне уже будет каюк. Вся их безопасность — чистый миф. Есть ведь компьютеры и ракеты, даже, наверное, ракеты под видом искусственных птиц. Есть гипноз, телепатия. Так что смиримся с одиночеством, с нашей роскошной, комфортабельной, перворазрядной тюрьмой. Вспомни, как я однажды решил тряхнуть стариной на велосипеде прокатиться. Вспомни, в какое позорище это вылилось. Две полицейские машины впереди, одна сзади. Да еще вертолет сверху. Смех да и только. Я думал, умрут со стыда. А сколько лет мы уже не собирались на торжественные семейные обеды, когда каждый отвечал... За свое ты за супы салаты, я за мясо, Рольф за картошку, Катарина за подливу, Герберт и Сабина за десерт, а за кофе снова я. Но прежде чем подать кофе, все вместе убирали со стола, мыли посуду чтобы и в кухне, и в столовой все было в ажуре. И даже Эрвин бывал очень мил. Помнишь, как он нас ошарашил своим сюрпризом, блинчики испек, да какие вкусные, пока не появился этот малыш, дитя раздоров, которого тоже нарекли Хольгером. До этого Эрвин еще как-то крепился, еще заставлял себя сесть за один стол с этим поджигателем машин Рольфом, с этой коммунисткой Катариной. Но второй Хольгер в семье нет, это было уже выше его сил. Ведь до чего дошло? Сабина встречалась с Рольфом и Катариной тайком. Без кит, разумеется, малышка могла проболтаться. Мало им полицейской охраны и слежки. Они еще между собой шпиономанию развели, и все из-за того, что ребенка Хольгером назвали. Слушай, а давай никуда не поедем, останемся тут, пригласим на ужин Блуртмеля и его Эву, если, конечно, у них нет других планов, и если он согласится хоть на время позабыть роль слуги и позволит хозяевам за собой ухаживать». Пожалуй, не стоит сегодня мешать Сабине, пусть побудет с Катариной и Рольфом. А мы устроим тихий семейный ужин. Надо бы и родителей Катарины позвать, мы давно собирались. Конечно, они ведь теперь наши родственники. А Луизу я с детства знаю. К счастью, она уже не была ученицей моего папаши, так что, по крайней мере, от этой темы мы, наверное, избавлены. Может, поговоришь с Блуртмелем? Мне не терпится взглянуть на его Эву. Мне тоже. По-моему, они никуда не собираются. В таком случае я тебя ненадолго покину. Надо позвонить, а заодно и проверить наши припасы». Иногда он наведывался в Хубрайхен, к Рольфу, без звонка, незваным гостем. Просил Хольцпуке по возможности сократить эскорт. Блуртмилю приказывал поставить машину в пустом школьном дворе метрах в ста от дома священника, шел пешком, заходил в сад и направлялся к сторожке, где жили дети. Ее почему-то на французский манер называли «депенденс» «пристройка, подсобное помещение». Он торопливо поспешал, как мог, стараясь обогнать молву о своем приезде. Но телохранители поспешали быстрее. Они уже были в саду, тихо и деловито занимали посты вдоль стены. Прячась в кустах орешником, он заглядывал в окно, видел сына Рольфа, наблюдал, как тот играет с Хольгером. Деревянные кубики, камушки, деревянные игрушечные автомобильчики — все самодельное. Впрочем, он даже в мыслях запрещал себе модное слово «смастерили». Они воспринимали его как оскорбление, настаивали на более скромном, самоделка, сами сделали. Рольф сидел на корточках рядом с сынишкой, счастливый, безмятежный молодой отец. Что-то подсказывал, подбадривал, судя по движениям рук и губ, Иногда что-то потихоньку напевал, а то и разрисовывал камушки или обклеивал деревянные кубики цветной бумагой. А однажды он подсмотрел, как Рольф под внимательным взглядом сына ножом вырезал фонарь из брюквы в виде рожицы, нос, рот, глаза, бородка и отверстие для свечи. Оба такие довольные, спокойные, счастливые, Ему тут же вспомнился Айкельхов, как он иногда, плюнув на листок, оставался дома и играл с детьми. А как-то раз, когда он вот так стоял под окнами, его застукала Катарина. Она возвращалась с покупками, воскликнула «Господи, папа!» Да, она назвала его папой. «Что же ты тут стоишь, как неприкаянный? Заходи! Ты не мешаешь, ты же не чужой!» И у него в тот хмурый туманный ноябрьский вечер чуть слезы не навернулись на глаза. Так сердечно она это сказала, да еще и папой назвала, так заботливо взяла под руку и повела в дом. Он был поражен искренней радостью в глазах Рольфа, а на лавке, которую из окна было не видно, обнаружил целую выставку фонарей из брюквы и других в форме фонариков из черного картона и цветной бумаги изделия Рольфа для детского сада Катарины. Тут же он узнал, что Рольф удостоен роли святого Мартина и в костюме римского легионера в серебряных боевых доспехах и красном плаще проедет на коне через всю деревню в сопровождении скорта факельщиков. Его напоили чаем с ковришками, предложили закурить. Усадили возле печки, позволили подбрасывать в огонь дрова, которые Рольф собственноручно и, разумеется, с разрешения общины, заготавливал в окрестных лесах из сухостоя. Сам колол, сам распиливал, тут же рядом стояли корзины сосновых шишек и корзины щепы. Рольф ходил и по дворам, собирал бросовую древесину, которая при повсеместной чрезмерной, как считал Рольф, мании модернизации валялась повсюду в изобилии — доски, бревна, стропила, старую мебель. Ее он тоже собирал и либо пускал на дрова, либо, отремонтировав, продавал по дешевке через студенческие магазины. В тот вечер Рольф даже не терзал его душу анализом биржевых новостей, только объяснил на конкретных примерах, как можно оценивать общество по характеру его отбросов. Именно тогда он впервые и с болью в голосе причислил к отбросам Айкельхоф, да и энергию, добытую за счет Айкельхофа, тоже назвал «выброшенной». Выброшенной на воздух, неужто только так, под караулев, застигнув расплох, ему суждено изведать радушие и сердечность своих детей, понять, чем они живут. В другой раз. Он также вот внезапно на подходе к дому священника завидел вдали Катарину с Хольгером. Они возвращались из магазина. Катарина с кем-то приветливо здоровалась, ей приветливо отвечали. Она шла, чуть склонившись вправо к Хольгеру, который тащил за собой на веревочке какую-то игрушку и сосал леденец на палочке. В левой руке у нее была сумка, по-видимому, очень тяжелая, милая молодая женщина, каких тысячи в красных гольфах, с распущенными волосами. А когда она его заметила, ее лицо озарилось улыбкой настолько искренней, настолько непроизвольно радостной, что у него опять чуть не навернулись слезы. Он поспешил... Почти побежал ей навстречу, взял у нее сумку, она его поцеловала, он поцеловал Хольгера, а после уже на кухне смотрел, как она разбирает покупки, раскладывая их по шкафчикам и самодельным полкам.